Глава двадцатая. Тебе плохо? Посмотрел на меня Гордей и в глазах его я подметила беспокойство. Нет, все нормально. Тогда почему ты такая бледная и лоб у тебя вон ледяной? Прикоснулся он к м о е м у лбу, и беспокойство в глазах усилилось. Просто тут ужасно душно. Я ни разу не ездил на поезде. Мы дожидались прибытия поезда в здании вокзала. т у л и от волнения, т у л и от духоты, но чувствовал я себя, мягко говоря, не очень. г о р д е н не ошибся. Тогда, когда мы отдали ключи хозяйке квартиры и сели в такси, на смену эйфории пришла мысль, что в очередной раз жизнь моя меняется самым коренным образом. И несмотря на то, что меня продолжал утянуть туда, куда мы и направлялись, волнение все возрастало. И сейчас, когда вот-вот должны были подать поезд, оно кажется достигло пика. Пойдем на перрон. Борисов р д е з г л я д на электронное табло, которое показывало, что поезд наш подадут на первый путь, подхватил наши вещи и двинулся на выход. Я п о п л е в а ь за ним т е р е б я лямки своего рюкзачка и пытаясь понять причины своего волнения. На улице уже стемнело и дул приятный ветерок. Физически мне сразу же стало легче, несмотря даже на специфический запах присущий этому месту. А когда подали поездом и с гордее мы разместились в двухместном купе, Я и вовсе забыла не только про н е домогание, но и обо всем остальном. п о д у м а т ь только, я сижу в поезде, да еще и в спальном вагоне. Сколько раз я видела по телевизору, как люди отправляются в дальнюю поездку, слышала перестукивание колес. Но мы с бабушкой вели такой скромный и уединенный образ жизни, что я даже не мечтала о п у т е ш е с т в и я х вернее, только мечтать о них и могла. И вот теперь я сидела с ногами на полке. И смотрела сквозь мутное окно на суетящихся на п е р р о н е людей. Все они спешили занять свои места в вагонах, чтобы провести ночь в поезде, а с утра оказаться в Москве, которая мне тоже всегда казалась далекой и недостижимой. Вскоре поезд тронулся. Пришла проводница, забрала у нас часть билетов и принесла постельное белье. Я быстро застелила постель, пока Гордей ходил за чаем, а потом мы с ним поужинали тем, что прихватили с собой из дома. И вновь наступило мое время. Ничего, что за окном я практически ни сги не видел. Зато, когда мимо проползла фонарь, выхватывая кусочек какого-то незнакомого мне места, я представлял себе людей, что живут здесь, фантазировал, чем они могут заниматься в эти вечерние часы, и все это под ритмичный стук колес и равномерное покачивание. Кажется, в поезда я умудрился влюбиться с первого раза. Гордим не мешал, словно чувствовал мое настроение. Да так оно и было, наверное. Он всегда лучше меня понимал, что мне нужно в тот или иной момент. Вот и сейчас, пока я находилась во власти своих фантазий, он что-то читал в телефоне, а потом как-то незаметно уснул. Я думала, что не смогу уснуть во власти самых разных мыслей, но постепенно глаза мои начали слепаться, и я с удовольствием растянулась не на самом мягком ложе. И почти сразу же меня разбудил голос проводницы, сообщивший, что через полчаса прибываем в Москву. И эта ночь в поезде пролетела для меня как один миг, и впервые за долгое время мне ничего не приснилось. С вокзала мы сразу же отправились в аэропорт. Конечно же, я немного расстроил, что не получилось побродить по Москве и впитать в себя дух столицы, но у нас не было билетов на самолет, и Гордей волновался, как бы с этим не возникла проблема. Ведь лето не туристический сезон в Индии, и рейсов туда летает гораздо меньше, чем зимой. Ну и тут нам повезло. приобрести два билета на самолет до Мумбаи, откуда в Гуа ходили и автобусы, и такси. В аэропорту мы провели не больше часа, когда объявили регистрацию билетов и багажа на наш рейс. Тут у меня начался новый мандраж. Ведь на самолетах я не летал ни разу, но уже заочно побаивался этого транспорта. Подумать только, висеть над землей на сумасшедшей высоте, в замкнутом пространстве, не имея возможности выйти. если сильно приспичит. И это мое состояние не укрылось от Гордея. И почти весь час он меня воспитывал на предмет того, как люди сами взращивают себе различные фобии, а з а к о н ч и л воспитательный процесс словами: тебе со всех сторон что-то до да угрожает, а ты боишься каких-то самолетов. А ведь он прав. Веду себя как маленькая дурочка. Но стоило мне подумать о всякого рода опасностях, на которые намекал Гордей. Как тут же вернулись все страхи последних дней. Как долго будет восстанавливаться проклятая душа инквизитора после моего последнего отражения нападения? Заклинание было очень мощным, но кто знает? Оставалось надеяться, что мы успеем обосноваться на новом месте и подготовиться к новой атаке. Вот уж чего я точно не ожидал от себя. Так это того до какой степени мне понравится летать. Да я все восемь часов, что находилась в полете, не переставала испытывать восторг. Чем едва не довело гордея до нервного срыва. Мне нравилось все: и то, что коленки упираются в передистоящие сиденья, и иллюминаторы, а особенно шторочки на них, которые я опускала и поднимала, пока не насладилась процессом волю. И симпатичные стюардессы, разносящие еду и напитки, и интересующиеся, удобно ли пассажирам и ничего ли больше не нужно. И в к у с н ю щ и е булочки, которыми нас кормили в полете, принося их вместе с горячим кофе. И даже от очереди в туалет я была в восторге. Когда объявили, что самолет начинает снижаться, Гордей поинтересовался у меня: "Как у тебя обстоят дела с английским?" "Почти никак", с м у т и л а с ь я. "В школе по языку у меня была тройка". И вовсе покраснела. Почему-то признаваться ему, что я т р о е ч н и ц а было стыдно. "Ясно". "А у тебя тоже тройка? Тоже в школе?" р а с с м е я л а с ь я. Как ни старалась, но этого сурового мужчину не могу представить за школьной партой, как и совсем юным. Тоже по жизни. Бросил он на меня хмурый взгляд. Единственное, что портил о мне настроение весь полет, так это хмурость г а р т е я Нет, но ну я все, конечно, понимала, что он считает, что несет ответственность за нас двоих. Что летим мы к черту на куличики? Даже примерно не знаем, что нас ждет там. Но не до такой же степени. Я уже снова начал а забывать, как он улыбается, и все чаще мне хотелось его встряхнуть. Индия встретила нас проливным дождем, о чем и предупреждал Картей, но почти сразу же он закончился, как по волшебству. Я стоял а и рассматривал улицу сквозь стеклянные двери здания аэропорта, пока Картей выяснял, как лучше добраться до Гуа. Когда ко мне подошел маленький, очень сухонький и словно выжженный солнцем, такой он был смуглый мужчина и спросил. Нужно ли мне такси? Я сначала ответил, что нет, спасибо, я жду своего спутника. И только после того, как мужчина удалился, застыл с открытым м о р о м Именно такой меня и застал Гордей. Что с тобой? Тут же заволновался он. Зачем-то схватил меня за плечи и принялся отрясти. Тебя кто-то обидел? п р о р ы ч а л и принялся з ы р к а т ь по сторонам в поисках обидчика. Тут уж я активно затряс л а головой, но заговорить все равно смогла не сразу. Я понимаю их язык. Приблизилась я к лицу гордии и прошептала ему на ухо. Почему-то мне было страшно признаться в этом с л у х В каком смысле? В самом прямом. Сейчас ко мне подходил индус и спрашивал, нужно ли мне такси до Куга. Я отлично поняла его. Может быть, не каждое слово, но почти все. А он говорил н е по-английски. И как такое может быть? Недоверчиво смотрел на меня гордий. Могу понять, что он чувствовал. Панди думал, что я разыгрываю его, но я и сама понимала не больше. Ты понимаешь хинди? Их язык очень похож на язык людей Тумана. Все так же шепотом призналась я. И ты ему ответила? Да. На языке людей Тумана. Я призадумалась, вспоминаю. Нет. Радостно тряхнула головой. Я ответила почти на чистом английском. Сказала: No, thank you. Гордо закончила. Умница, девочка. п р и ж а л меня гордеек себе. И эта ласка была первая за все время нашего путешествия. Запомни: ни при каких обстоятельствах не заговаривай на своем языке. Мы еще даже примерно не знаем, чем нам это может грозить. Как и о том, почему твой язык похож на хинди, мы тоже подумаем надосуге. Я кивнула, готова повиноваться ему во всем, лишь бы он п о чаще обнимал меня, а я бы могла как сейчас чувствовать его тепло и запах. Ты нашел такси или автобус? п р о м о р ы к а л а я в шею Гордея, больше всего мечтая оказаться в каком-нибудь уединенном местечке, чтобы еще и почувствовать вкус его глуб. Нет, ответил он, и в голосе его прозвучало хрипотца. Ага, моя ласка подействовала на него. Гордей не остался к ней равнодушен. На такси до Гуа ехать часов восемь, а то и в два раза дольше, если дороги размыты. Так мы доберемся туда только ночью. И как же? Я купил билеты на местный самолет. Вылет через два часа, и еще через два мы будем в Гуа. Должно успеть до наступления темноты, и у нас есть время перекусить. Есть я не хотела, потому что в самолете, наверное, единственная дала должны их булочкам, и съел их немеренное количество. А в о н г о р д е ничего не ел, и его мы накормили в местном кафе. Время пролетело быстро. И вот мы уже тряслись в маленьком самолёчке, очень похожем на наши кукурузники, что орошают всякими удобрениями колхозные поля. Этот полёт мне понравился гораздо меньше. всю дорогу меня тошнило и рвало, видно, сказалось количество съеденных булочек. А ещё почему-то болели уши и весь полёт их закладывало. В общем, я была по-настоящему измотана. Но безмерно счастлива, когда самолёт приземлился и всех пассажиров выпустили прямо на лётное поле. Вдохнув душной влаги, я сразу же испытала облегчение. г о р д е й тоже выглядел уставшим, но довольным, что мы наконец добрались до конечной точки путешествия. Как только мы получили багаж, так сразу же, не сговариваясь, поспешили на выход. В здании аэропорта было ужасно душно. Хоть на горд у ж е и опускались сумерки, хотелось вдохнуть свежего воздуха. Но и на улице наждала с та же духота. Разве что слабый ветерок, где л о у в и д и т о обдувает кожу. Жди меня здесь. Оставил у меня г о р д е й с вещами возле раскидистой пальмы, а сам отправился на стоянку такси. Ужасно хотел спить, и я с завистью смотрел а на парня с девушкой, что стояли рядом и с жадностью п р и п а д а л и к запотевшим бутылочкам кокколы. Интересно, где они их взяли? О том, что в Индии нельзя даже руки м ы т ь проточной водой, чтобы не подцепить какую-нибудь заразу, я н а ч и т а л а с ь в интернете перед отъездом, а потому даже не мечтала напиться в туалете, к примеру. г о р д е е оказался самым настоящим и самым прозорливым в мире волшебником, разве что без голубого вертолета. Вернулся он с в о ж д е л е н н о й з а п о т е в ш е й бутылочкой колы, которую протянул мне со словами: "Пей, пошли, нас ждет такси". Он уже привычно подхватил наши сумки, а я п о с е м е н и л з а н и м наслаждаясь живительной влагой, которая бальзамом растекалась по моим высушенным внутренностям. Такси оказалось открытым внедорожником. Возле которого у нас дожидался такой же с у х о н ь к и й индус, наподобие того, что подходил ко мне в аэропорту Мумбаи. Интересно, у них тут все мужчины такие невзрачные. А как же те красавцы, которые снимаются в кино? Или их чуть ли не с рождения отбирают в артисты? А куда мы едем? Поинтересовалась я, когда вещи были загружены в багажник, а мы с г о р д е е м удобно устроились на заднем сидении внедорожника. В наш новый дом, который нам с д а л водитель. И какой он? Понятия не имею и ни слова не понял из того, что мужичок мне пытался объяснить. А как же ты объяснил ему, что нам нужно жилье? р а с с м е я л а с ь я. После кого настроение мое значительно улучшилось. Разве что усталость после долгой дороги никуда не делась. Все м ы ш ц ы л о м и л о и хотелось на боковую. Как будет по-английски дом, море и лес, я знаю. Усмехнулся Гордей. Этого оказалось достаточно. Все верно. Нам нужна крыша над головой, мне море, а Гордею лес. А медведи тут водятся? Вдруг осени у меня. Как-то раньше я над этим вопросом не задумывалась, зато сейчас я вспомнила про Балу. Он же вроде из Индии. В отличие от некоторых, я этот вопрос прогуглил. Посмотрел на меня с улыбкой Гордей. з д е ш н и е медведи не такие, как у нас. Их тут два вида: медведи ленивцы. их еще называют губачами и азиатскими черными медведями. Говорят, они очень агрессивны, потому что живут среди тигров. Наверное, жизнь среди хищников накладывает отпечаток на характер зверя. Философский п о д ы т о ж и л Гордей, а мне почему-то стало страшно за него. Ведь он же наверняка будет шастать п о л е с у м медведем, а я значит в это время буду гадать, вернется он или нет, задерут его дикие звери или нет. Сумеет он подчинить их своему интеллекту или нет? За меня не волнуйся, девочка. п р и ж а л у меня г о р д й к себе. Оказывается, все время, что я размышляла, он с улыбкой наблюдал за моим лицом. Медведи те живут в основном на севере Индии, а тут, если и есть, то их мало, и в самой чаще д ж у н г л е й Обещаю тебе туда не ходить. Ладно, будем считать, что пока он меня успокоил. Но я планирую е щ е вернуться к этому разговору. Каким-то образом я умудрилась задремать на плече г о р д е и и в его теплых объятиях. Проснулась от сильной тряски и поняла, что едем мы по довольно ухабистой грунтовой дороге, проходящей через лес, вернее, даже не лес, а с а м ы е н а с т о я щ и е джунгли, такие, какими я видела их по телевизору, непроходимые с пальмами и лианами, высокие в человеческий рост травой, и это еще учитывая, что видимость была плохая из-за сгустившихся сумерек. Купес е с т е с т в е н н ы м за темнением леса. Оказывается, я ошиблась, и это вовсе не была лесная чаща, а самая к р а и н а д ж у н г л е й Совсем скоро автомобиль в ъ е л ь н у л вправо, и мы въехали на такую же грунтовую дорогу, но идущую вдоль леса. И я увидела его море. Оно влажно темнело и пенилось, шурша волнами справа. Сумерки уже сгустились настолько, что видно было очень плохо. Но я могла слышать и чувствовать море. Оно было живое и ждало у нас. Откуда появилось это чувство, я и сама не знаю. Но даже сильно волнуясь и обрушиваясь на берег, море не казалось мне враждебным. Довольно продолжительное время мы ехали вдоль берега и леса, минуя какие-то дома, редкие фонари. Возле одного из строений водитель притормозил, повернулся к нам и сказал: "Мини-шоп", указывая на здание и не переставая поглядывать на небо. Я, кстати, заметил, что последние полчаса пути водитель стал какой-то нервный, дерганый н и гнал как ненормальный. То ли торопился куда-то, то ли опасался чего-то. Магазин. Кивнул я и поблагодарил за сведения, сдабривая свою короткую речь на английском широкой улыбкой. А еще через пять минут мы остановились возле небольшого домика, который тоже не получилось разглядеть из-за темноты. Правда, почти сразу же под крышей дома. Выступающий вперед и нависающий над верандой вспыхнул желтый фонарик. Хозяин водитель включил его. Вот тогда я смогла рассмотреть выкрашенные белой краской стены и с и н е е крылечко и цоколь. На небольшой веранде стояли два плетеных кресла и такой же столик. Выступающую крышу поддерживали колонны, имитирующие стволы пальмы, а может, это они и были, только тоже выкрашенные белым. Домик мне сразу понравился. Гордей рассчитался с водителем, а тот все не переставал смотреть на небо и что-то бормотать. Перед тем, как отправиться в обратный путь, он н а т я н у л б р е з е н т о в у ю крышу. Меня же его слова заставили задуматься. Только я хотел поделиться с Гордеем своими соображениями, как небо разверзлось и с т е н о й х л ы н у л ливень. Даже за те пару шагов, что отделяли нас от веранды, мы с Гордеем умудрились промокнуть до нитки. Для июня это нормально, говорят. Пробормотал гордеи, глядя на стихию. А Дядька этот сказал, что духи сердятся и п о с ы л а е т на голову людей кару небесную. За д у м ч и в о п р о и з н е с л а я Когда? Да только что, когда собирался уезжать. А ты разве не заметил, как он нервничал? Заметил, но решил, что мне показалось. Подумал, что он торопится. И тут случилось невероятное. Целенаправленно и только меня окатило водой с головы до ног. Поток был таким сильным, что я не удержалась и упала, а еще н а х л е б а л а с ь воды и долго откашливалась. Прежде чем продолжить разговор, я выпустила энергию, позволяя той окутать меня горячим к о к н о м мгновенно высушивая влагу и согревая. Часть силы я направила на Гордей и создавала вокруг дома защитное поле, на случай, если духом этого места вновь захочется меня о чем-то предупредить или напугать. м о ему п р и с у т с т в и ю т у т не рады, смущенно улыбнулся я. Почему-то мне было стыдно, и г о р д е й х м у р и л с я сильнее обычного. н у ты не переживай, ничего плохого они нам не сделают. И это были не просто слова. Каким-то непостижимым образом я чувствовал, что с каждой секундой становлюсь все сильнее. Словно все то, что хранили в себе море, джунгли, песчаный берег и даже бушующее небо, сейчас вливалось меня безостановочным потоком. Словно они только и ждали, когда я появлюсь, чтобы избавиться от этой ноши. Пойдем в дом. После короткого раздумья сказал гордей. Мои слова он никак не откомментировал, но складками его бровей разгладилась к моему удовольствию. Ты иди, а я еще постою. Я просто не могла уйти сейчас, пока не впитаю все то, что ко мне стекается со всех сторон. Это было моё, я знала точно. Только отобранное давным-давно. А теперь духи с т и х и и возвращали мне долг.